«Глава двенадцатая». «Ты подготовила ограничители?» — спросил я Амину. «Да», — серьезно кивнула она. «Нам их дали на трое суток». «Отлично, держи их при себе». Я поднялся с кресла и направился вниз, в зал реликвий. Надо максимально ослабить аномалию, как того требовал контракт. Закончив с этим делом, я поднялся в комнату с лифтом. Буквально через пару минут створки открылись, и к нам вошел взъерошенный князь Белобородов. Судя по его бегающим глазам, он пребывал не в самом лучшем расположении духа. «Приветствую вас, князь!» — торжественно поздоровался я. «Мы так рады вас видеть в нашем замке, вы не представляете!» «Быстрее!» — рявкнул Белобородов. Он сорвал с пояса сумку и бросил ее мне. «Там все ингредиенты! Ускоряйся, парень!» «Тогда прошу за мной», — улыбнулся я и повел князя вниз на подземный этаж. «Где твой родовой ритуалист?» — мрачно спросил он. «Он не нужен», — спокойно ответил я. «Как не нужен?» — не понял Белобородов. «Не беспокойтесь, мы уже подписали контракт. Все будет хорошо». «Ответь мне, где твой родовой ритуалист?» — прорычал Белобородов. «Да уж его сейчас лучше не злить». Я вздохнул и ответил, «Не этого. На самом деле я и есть родовой ритуалист. Просто использую кое-какие методы, оставленные предкам, чтобы активировать ритуалы». Белобородов хмыкнул, «И помните, что в контракте был раздел о неразглашении?» «Да-да», — отмахнулся князь, «я открыл дверь и пропустил Белобородова в ритуальную комнату. В ней уже все было готово» на центральной площадке стоял каменный куб. Его сделали чебуреки по моему заказу. Елда лично руководил его возведением. Каждая сторона этого куба внутри и снаружи была испещена ритуальными кругами. Я подошел к столу и открыл сумку князя. Аккуратно достал из нее шесть контейнеров. Четыре серебристых и два ониксово-черных. Каждый из них ценнейшее сокровище для хранения ингредиентов. Особенно черные, в них могут безопасно храниться ингредиенты, оставленные высшими существами. Белобородов стоял и внимательно смотрел, как я осторожно открываю первый контейнер. В нем лежало сердце чернильного льва. Аккуратно обернув его специальной тканью, я подошел к одной из сторон куба и приложил ингредиент к стене. Чернильное сердце впиталось в стену и ритуальный круг засиял черным. Остальные три ингредиента из серебряных контейнеров тоже были поглощены боковыми гранями куба. Кстати, из шести ингредиентов три относились к стихии света, а еще три к тьме. Все боковые грани куба уже сияли, осталось немного. Я взял контейнер с сердцем дракона света и запрыгнул на верхушку куба, открыв крышку. Я вывалил сердце прямо в центр ритуального круга. Тут ярко засиял, ослепляя всех вокруг, но быстро стабилизировался и сияние заметно погасло. Последний ингредиент от высшего существа, глаз лунного циклопа, я поместил на полкуба. Для этого пришлось открыть одну из граней. Я нанес несколько рун на одну из сторон, и в ней появился проход. Дождавшись, когда последний ингредиент полностью впитается в ритуальный круг, я посмотрел на князя. «Входите внутрь», — серьезно сказал я. «Предупредите меня, когда полностью соберетесь. Постарайтесь очистить все мысли. По вашему сигналу я зачитаю заклинание, и начнется ритуал». Ничего не ответив, князь вошел в куб. Возле прохода он остановился и сказал. «Думаешь, я проиграю?» Он усмехнулся. Ага, я кивнул. Слишком маленький шанс. Князь насмешливо посмотрел на меня. Я разгадал твою хитрость, мальчик, осклабился он. На самом деле, пятипроцентный шанс успеха возможен лишь с максимально свежими ингредиентами, которые только-только достали из тел монстров. Чем древнее ингредиент, тем меньше шанс. Большинству моих ингредиентов сотни лет. «Даже по самым оптимистичным прогнозам шанс успеха этого ритуала не выше 1%. Вы многое узнали», — я улыбнулся. «Вы правы, все так и есть. Но даже 1% — это не ноль, согласитесь?» Конечно, князь достал из кармана жемчужину и сломал ее. В его руках появился фиолетовый сморщенный фрукт, который он закинул в рот, а затем безмятежно вошел в куб. Я отошел подальше и поморщился от досады. Небесный фрукт. Такая редкость. Даже в золотую эпоху Аэтерна он считался невероятной редкостью. А этот и шаг так просто сожрал его. Да, он повысил шанс успешного прорыва процентов на десять. Но это же небесный фрукт. Ему не зря такое пафосное название дали. Он реально очень полезный. Ну ладно, тут ничего уже не поделаешь. Я сел на стул и принялся ждать, когда князь настроится. Пока ждал, читал сообщение о Амины. Она писала коротко о том, что в данный момент происходит в городе, а там все было плачевно. Граф Агранов объединился с еще несколькими сильными родами и по всем фронтам атаковал Белобородовых. Те дали очень жесткий отпор, но из-за отсутствия руководства действовали негибко. Одно хорошо, простые люди почти не страдают от этих разборок. Если аристократы начнут наглеть, то их могут обвинить в терроризме и забить толпой. Те же князья, например. Аристократы, не вовлеченные в конфликт, с интересом наблюдали за битвой. В основном все ждали, когда появится князь и когда Белобородова уничтожит Юсуповых Шнайдеров. Через полчаса пришла весть – Генрих покинул рот вместе с частью своих родственников и стал вассалом графа Агранова. Пока никто не успел переварить эти новости, мы уже начали действовать. Рот Юсуповых официально объявил войну Юсуповым Шнайдерам. Причин было очень много, и хоть ни одна из них не имела прямых доказательств, лишь косвенные, мы с Аминой не опасались, что кто-то станет придираться». Вообще к войне между близкими родственниками не придираются. В таких конфликтах всегда можно откопать кучу причин. Нанятый аминой отряд наемников, состоящий из трехсот человек, вот-вот атакует замок Юсуповых Шнайдеров. Наша главная проблема ставленник графа Шнайдера, довольно мощный магистр, но его обещала убрать Николь. Как только она это сделает, то сразу же объявит о капитуляции. К сожалению, все имущество сразу же перейдет к Шнайдерам. Мы не сможем ничего забрать. Но никто не помешает нам разграбить сокровищницу рода и вытащить все артефакты из их зала реликвий. Вряд ли Генрих будет сильно возражать. А даже если будет, то кому не плевать? Николь провернула все таким образом, чтобы наш род получил максимальную выгоду. Не зря я показал ей свою силу крови и раскрыл, кем именно являюсь. Думаю, в ее решительных действиях немалую роль сыграл тот факт, что она служит не обычному юнцу, а предку рода высшему магу. Замок Юсуповых Шнайдеров Николь шла по коридору и разговаривала с мужем по телефону. «Да, я понимаю, дорогой», — тихо говорила она. «Да, я постараюсь защитить род. Конечно, с нами Вильгельм. Ты сам знаешь, насколько он силен. С ним мы переживем эту бурю». Николь отключилась и усмехнулась. Генрих хотел усидеть на двух стульях сразу. Он желал обернуть свое предательство якобы во благо рода. Мол, он сейчас получит барона, а затем возглавит весь род, который станет титулованным. При этом сам Генрих даст клятву Агранову, а Николь продолжит служить графу Шнайдеру. Генрих уверял, что договорится с Аграновым, и тот согласится на такой компромисс. Мол, ему после уничтожения Белобородовых на все будет плевать. Неплохой план, если бы не одно «но». Николь не собиралась всю жизнь оставаться пешкой. Николь ворвалась в кабинет Вильгельма Шнайдера, Дальнего родственника графа и его верного помощника, который взял контроль над ее родом, бывшим родом. Могущественный магистр сидел за столом и мрачно смотрел репортаж по телевизору. Он не замечал, как диван под ним медленно превращается в труху. Господин, Николь поклонилась, Генрих не берет трубку, он разорвал все контакты. Ублюдок, процедил Вильгельм, неблагодарный щенок мы его вырастили, а он воткнул нам нож в спину. Он даже не представляет, какие проблемы принес нашему роду тварь». Вильгельм не стал сдерживаться и еще около минуты грязно ругал Генриха. Его словесный поток прервался звонком. Вильгельм выслушал говорившего и покраснел от ярости. «Да как они посмели!» — рявкнул он. «Эти ничтожества!» Старик резко вскочил. «Что случилось?» — спросила Николь. «Юсуповы наняли наемников!» Выплюнул он и резко побежал на выход. Когда он проходил мимо Николи, женщина незаметно достала из кармана небольшой дамский пистолет. Она направила его в спину ничего не подозревающего старика и выстрелила. Раздался громкий хлопок, и в спине Вильгельма образовалась сквозная дыра. Он застыл и опустил голову, глядя на рану, Затем попытался повернуться к Николь, но не смог, рухнув на пол. Пистолет в руке Николь развалился. Это был одноразовый артефакт, способный выдать одну слабенькую атаку старшего магистра. Конечно, он не сравнится с той же флейтой погибели, но это сокровище досталось Николь огромной ценой. Взмахнув жезлом, женщина создала огненный смерч, который спалил тело старика. Затем она подошла и открыла окно. Снаружи раздавались выстрелы и крики. Наемники Исуповых уже начали атаку. «Пора заняться разграблением», – прошептала Николь, тонко улыбнувшись. Она устремилась в сторону сокровищницы и зала реликвий. О битве снаружи она не переживала. Все ее верные люди уже покинули замок и находятся вне опасности. А те, которые сейчас сражаются, верны Генриху и Вильгельму их не жалко. У Николь был полный доступ к сокровищнице и залу реликвий. Она собиралась обобрать до нитки свой бывший род, а потом объявить о полной капитуляции. Все ее потомки и верные люди в полном составе перейдут к Юсуповым в качестве проигравших. Никто и не подумает назвать ее предательницей, ведь она не виновата, что ее дорогой муж поступил так подло и натравил народ целого князя. Усмехнувшись, Николе скорила шаг. Спустя час князь наконец-то созрел. «Можешь начинать», — сказал он спокойно, даже одухотворенно. Я не видел его через стены Куба, он был полностью закрыт, но прекрасно слышал его голос. Не говоря ни слова, я подошел к Кубу и достал свой жезл. «Сейчас мне придется запустить крайне мощный магический ритуал. Основную нагрузку на себя примут ингредиенты, но и того, что останется, хватит для сильной нагрузки на источник. На самом деле этот ритуал не так сложен в исполнении. Все из-за невероятно ценных ингредиентов и длительной сложной подготовки. Сосредоточившись, я потянулся к искусственному источнику. Мое тело слабо засветилось. Мой собственный источник начал наполняться энергией высшего мага. Я принялся читать ритуальное заклинание, оно было невероятно длинным и сложным. Последние пару дней я уделял по часу в день, чтобы выучить его. Минут семь я зачитывал это заклинание, пока наконец не закончил. Круг ярко вспыхнул, я пошатнулся из-за охватившей все тело слабости. С трудом добравшись до стула, я рухнул на него. Куб продолжал сиять. Каждый ритуальный круг ярко светился. А затем раздался треск электричества, и Белобородов утробно завопил. Я не обращал внимания на звуки. Мои мысли сейчас были обращены к искусственному источнику. Впервые я почувствовал, что его емкость слегка уменьшилась. Где-то процентов на 5, но это уже плохой звоночек. С моего появления в этом мире прошло не так много времени, а искусственный источник уже начал постепенно уменьшаться. Если все так продолжится, то через несколько лет я его полностью истощу. Но успею ли я к тому времени сам стать высшим магом? Я усмехнулся. Звучит как-то сказочно. Белобородов продолжал громко орать, стены куба потрескались и из трещин вырывались всполохи синей энергии. Написав сообщение о мине, я подошел поближе и убрал руки за спину. Наконец, куб не выдержал и взорвался. Во все стороны полетели обломки. Мимо моего лица пронесся довольно крупный осколок, но я и глазом не повел. Князь громко орал, вонзив пальцы в каменный пол. Все его тело было покрыто молниями. «Сейчас!» — рявкнул он. «Да!» От тела Белобородова... Разошелся импульс чистой энергии. Я удивленно хмыкнул. «Этот парень крайне везуч, он уже довольно близок к прорыву. Если все так продолжится, то он и правда сможет стать высшим магом». Волны энергии расходились во все стороны, обдавая меня жаром. Вдруг князь запрокинул голову и громко закричал, испуская молнии. Я улыбнулся, распростер руки и шагнул навстречу мощнейшему заряду. Мною словно из рогатки пальнули. Я пролетел через всю комнату, кувыркнувшись несколько раз в воздухе и с хрустом врезался в стену. Я упал на пол, кашляя кровью. Переломы, повреждения внутренних органов, сотрясения, ожоги по всему телу. То, что надо. Князь резко вздрогнул и повернул ко мне голову. В его глазах появилось осознание, а затем паника. Белобородов сильно затрясся и начал кашлить кровью. По его телу пробежали судороги. Он рухнул на пол и задергался. А вот и откат. Роковой пункт в договоре, о котором князь даже не подумал. Ему запрещено вредить мне во время ритуала или после него. Князь и не собирался меня атаковать, но понятия не имел, как именно происходит прорыв на ранг высшего мага. Также он не знал, что при провале ритуала Из его тела вырвется поток энергии, и я в любом случае получу травму. Я молча наблюдал за тем, как князь сперва получил мощный удар от нарушенного контракта, а затем провалил ритуал, и в его груди появилась гигантская кровавая дыра. Он лежал на полу и хрипел, неспособный пошевелить ни мускулом. С трудом сунув руку в карман, я достал колокольчик. Он звякнул, и дверь тут же распахнулась. Внутрь влетели Амина и Катя. Лекарка бросилась ко мне и принялась исцелять раны. Амина же достала какие-то шарики и бросила их в сторону князя. Они пролетели по дуге и сами устремились к Белобородову. Один вонзился ему в лоб, а двое других в грудь и в живот. Шарики резко засияли, и тело Белобородова неестественно начало сжиматься. А вот и ограничители, о которых я упоминал. «Все нормально». Я медленно поднялся и заковылял к князю. Он лежал и остекленевшими глазами смотрел в потолок. «Кома», — вынес вердикт я. «У вас получилось», — прошептала Амина. «Но почему он не заметил такую очевидную лазейку в контракте?» Очевидно, она для тех, кто знает о побочных эффектах», — усмехнулся я. «Белобородов вряд ли работал с настоящими древними ритуалистами». И он вообще мало знает о ритуалах. Князь не смог довериться стороннему специалисту и не взял с собой никого на подписание контракта. И зря. Опытный ритуалист мог бы помешать мне внести дополнительные условия. Хотя у князя в любом случае не было выхода. Он не мог потребовать, чтобы я покинул ритуальную комнату, ведь я ритуалист и должен находиться рядом. Единственное, он мог заставить меня надеть мощную броню. Тогда могли возникнуть проблемы, но только в том случае, если бы Белобородов догадался защитить не только мое тело, но и мой разум, а также мою душу и мою кровь. При этом броня должна иметь ранг старшего магистра как минимум. Во время провала ритуала и во время возвышения до высшего мага высвобождается колоссальная энергия, которая бьет сразу по всем фронтам. Мне повезло, что Белобородов не успел довести ритуал до конца. Он провалил его где-то на середине. Поэтому откат был не настолько сильным, и основной урон он получил от нарушения договора. «Ты подготовила саркофаг?» — спросил я у Амины. «Да», — она кивнула, — «на втором подземном этаже в бункере. Хорошо, перенесите тело князя в саркофаг. Мне нужно время, чтобы восстановиться». «Конечно». Она достала из сумки клубок ниток и махнула им. Нитки обвелись вокруг тела Белобородова и подняли его в воздух. Амина вышла, Катя продолжала меня исцелять. Когда я мог более-менее нормально ходить, то подошел к треснувшему осколку верхней грани куба. Хоть он и был сильно разбит, но центральная часть все еще абсолютно целая. Я нарисовал несколько рун, зачитал короткое ритуальное заклинание и из центра ритуального круга. Медленно вылезло сердце дракона света. Оно было сильно скукожено и потеряло большую часть своих полезных свойств. Но черт побери, это сердце высшего существа. Даже в таком виде оно обладает несоизмеримой ценностью. «Как считаете, это можно приготовить и съесть?» Вдруг спросила Катя. Она стояла чуть поодаль и исцеляла меня на расстоянии. «Думаю, да», кивнул я. Но это блюдо станет последним. Почему? Это сердечко высшего существа, Катенька. Я посмотрел на нее. Не советую такое есть. Ого, Катя округлила глаза. Я аккуратно убрал сердце в контейнер, в котором Белобородов его и принес. А затем принялся за другие ингредиенты. Каждый из них потерял часть своих свойств, но ни один полностью не был израсходован. Закончив со сборами ингредиентов, Я оглядел в последний раз ритуальную комнату и сказал Кате. «Спасибо большое, можешь идти». «У вас еще куча травм», — она нахмурилась. «Позже исцелюсь, сейчас нет времени». Махнув ей, я поспешил вниз на второй подземный этаж. Именно там, в специальном саркофаге, лежит тело Белобородова. У меня в руках живой старший магистр, который едва не стал высшим магом. При этом он сожрал небесный фрукт, который еще не истратил все свои полезные свойства. И мне предстоит решить, что я буду делать с этой бесценной жертвой.